Спасибо вам, сказал я. Ещё никто никогда не пытался спасти меня от чудовищ. Здорово знать, что в случае чего у меня есть надёжная защита. Но чудовище, которое поселилось в доме, обижать не надо. Базилио очень славный, и вежливый, и умный. Головоломки решает лучше, чем я сам. Логическое умозрение никогда не было твоей сильной стороной, но у тебя много других достоинств. Утешил меня Дремарондо.